«Нет. Мне, видно, никогда не разгадать умысла судьбы, поочередно отнимавшей у меня близких. Желания бросать в него камень не было, а боль еще была. Так мы расстались уже навсегда, чтобы, проживая в одном городе, никогда уже не встречаться и ничего друг о друге не узнавать». Будучи в Москве, я навестила одну свою северную знакомую, в доме которой собрались отсидевшие с с 37-го года, преклонного возраста женщины. Их было человек восемь. В необычайном возбуждении они в тот момент обсуждали московскую новость. Все они, старые большевики, были приглашены в партийные инстанции, где им сказали... В публичной библиотеке имени Ленина для вас отведена специальная комната, в которой вы можете писать воспоминания и о своей революционной деятельности, и о лагерях. За столом царило неподдельное ликование по поводу того, что они не сброшены со счета, вновь приважены самим государством и прижаты им к груди». «Что вы хотите? Чтоб я была на партию в обиде? Не дождетесь. Если так поступили, значит, так было надо», — говорила самая громкоголосая из них. «Мы — ленинцы, старая гвардия, большевики, не предавшие идеалов молодости. Нас спутали с настоящими врагами, прихватили по ошибке. Да, была допущена ошибка. Повторяли они порзнь и вместе». Даже не пытаясь увязать светлые идеалы судьбами с тех, кто остался лежать в свалочных ямах под шпалами восточных и северных дорог, эти женщины отмахивались не только от чужих, но и от собственных страданий. Они жаждали одного — признания политической непогрешимости их партии, лишь бы сохранить иллюзии и вернуть желанное признание». Аполитизированная, а по существу биологическая тяга к бездумному существованию составляла фундамент для этих людей, и эта внутричеловеческая поврежденность была отвратительна и страшна. Во мне все воспротивилось попыткам приторочить к собственной жизни теорию случайности. Не попрощавшись, я ушла из этого дома навсегда». Внезапно и нелепо умер в Ленинграде друг моего детства. В душевную биографию он вошел не тем даже, что с ним было связано детство, не памятью о лирических встречах в семнадцать, а затем в тридцать лет, иным тем, что отречение от меня переплавилось в нем в неоставлявшее его чувство вины. «По возвращении в Ленинград я узнала. Все в его жизни сложилось удачно. Он страстно любил профессию, имел кафедру, звание профессора, женился по любви, растил двух детей. Спокойной жизни мешал нелегкий характер. Он был излишне самолюбив, крут, сумбурен». И беззащитен при всем. Когда он серьезно заболел и лежал в клинике, попросил его навестить. «В жизни есть одно действенное средство — сила. Я стал с а м о н а д е е н нескромен, не посчитаюсь ни с чем, если что-то встанет на пути. И стал он пугать меня определившимися взглядами. Я не слишком верила его браваде, спросила». «На каком, собственно, пути к чему карьеру ты сделал блестящую? Бей меня, бей!» — не дал он договорить. «Так легче, чем жить про себя с этим скребущим душу стыдом. Говори, говори! В самом деле о чем я? О каком пути каких дорогах, когда они ведут в сторону от самого себя? к а к о е от тебя веет самостоятельностью, какая ты сильная?» Ты — мое романтическое богатство. Когда мне плохо, я сам себе рассказываю сказку про тебя. Иногда он звонил. Хочу увидеть тебя. Зачем? Мне надо. Но мне не надо, — сердилась я. Тогда утешь меня по телефону, скажи, что у тебя есть человек, который говорит тебе ласковое и доброе, который любит тебя, не дает тебе чувствовать себя о д и н о к о